Но Левин ошибся, приняв того, кто сидел в коляске, за старого князя. Когда он приблизился к коляске, он увидел рядом со Степаном Аркадьевичем не князя, а красивого полного молодого человека в шотландском колпачке с длинными концами лент на зади. Это был Васенька Весловский, троюродный брат Щербацких, Петербургско-московский блестящий молодой человек, отличнейший малый и страстный охотник, как его представил Степан Аркадьич, Нисколько не смущенный тем разочарованием, которое он произвел, заменив собою старого князя, Весловский весело поздоровался с Левиным, напоминая прежние знакомства, и, подхватив в коляску Гришу,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 Шумно разговаривая, все пошли в дом, но как только все уселись, Левин повернулся и вышел. Кити видела, что с мужем что-то сделалось. Она хотела улучить минутку поговорить с ним наедине, но он поспешил уйти от нее, сказав, что ему нужно в контору. Давно уже ему хозяйственные дела не казались так важны, как нынче. Им там все праздник.